Через четыре цикла по корабельному времени пассажирский экспресс прошел через червоточину, и я поймал слабый сигнал сети роллинг хайфы С более близкого расстояния она выглядела крупнее. Сама по себе станция была больше порта свободной торговли, под главным корпусом имелось три транзитных кольца. Обычно транзитные кольца вращаются вокруг станции, а люди... И дополненные люди живут, главным образом, в центральной части. Правда, я никогда там не бывал, не считая демонстрационного зала в порту свободной торговли, который находится рядом с транзитным кольцом. Я подключился к сети, но она была забита рекламой, а расписание перевозок и список услуг утонули в ней и помехах, потому что корпорации специально это оплачивали. «Значит, сеть бесполезна. Я переключился на голосовую связь корабля, который отслеживал сообщения из портовой администрации. Там тоже присутствовала реклама, но, по крайней мере, портовая администрация. Время от времени вставляла свое слово, например, сообщение для кораблей из диспетчерской». Ха. Я поймал сигнал из корабельной сети, который запустил сканирование для швартовки. Около станции парил истребитель. Не ждал посадки и не маневрировал. Просто завис. Ошибиться с его принадлежностью было невозможно. Сообщение навигационной системы включало дурацкий логотип. Тот самый, что был проштампован на всех моих неорганических частях. Я проверил временную метку сообщения. Если перевести на местное время, оно составляло примерно 20 циклов. Истребитель мог оказаться здесь по какому-то контракту, но уж больно странное совпадение. Истребители выполняют только одну задачу – взрывают все на своем пути, и нанять их по контракту не так-то просто из-за договоров между корпоративными и некорпоративными политическими образованиями. Может, если Минзах и впрямь добровольно полетела на тран Роллинг-Хайфу для переговоров с Крис, страховка была достаточно дорогой, чтобы позволить ей истребитель. Но почему он не пришвартовался? Минзах потребовалось спасать? Мне нужны были разведданные, и я знал только один способ их добыть. На подлете к станции движение было оживленным, и наша посадка задерживалась на 27 минут. 27 минут более чем достаточно, чтобы натворить какую-нибудь глупость. И я погрузился в корабельный канал голосовой связи. Портовая администрация умудрилась передать протокол посадки, внедрившись между рекламными роликами, и голосовой канал переключили на прием всех сообщений. Таким образом, корабли могли обойтись без захламленной станционной сети и услышать сигналы и предупреждения других кораблей. Без сети было труднее в них разобраться, но я знал, что ищу. Через шесть минут я нашел искомое, зашифрованный канал истребителя страховой компании, пробивающийся через их голосовой порт, как «Мелодия в джингле». Я подключился к сети, применил свой ключ и... Не совершил ли я ошибку? Неужели мне так сильно нужна была информация? «Да, еще как нужна. Мне нужно знать. Прилетела сюда Минзах добровольно». Или ее затащили силой. Я послал боту-пилоту на истребители запрос и добавил код, который сообщит, что я работаю в скрытом режиме. Бот принял запрос и признал меня в качестве собственности компании, раз у меня имелся код доступа, и я знал правильное приветствие. Вряд ли он сообщит экипажу истребителя, что с ним связался другой бот компании, разве что его специально об этом не попросили. Автостраж на его месте немедленно бы обо мне доложил, но автостраж понял бы, кто я такой и что не имею права здесь находиться. Я подождал, прислушиваясь, пока не убедился, что никто не заметил непредусмотренное протоколом общения. Сеть корабля была мало загружена, в основном находилась в режиме готовности, экипаж явно чего-то ждал. Я набрался храбрости и послал боту-пилоту новый запрос «Обновить данные» в скрытом режиме. Он ответил пакетом данных. Я поблагодарил и отключился. И снова уставился в потолок каюты. Если мне повезет, никто не проверит логи пилота. Компания получила за меня деньги. И списала в утиль, но без минзах я не имею права находиться на корпоративной территории. Если кто-то поймет, что я здесь, то немедленно доложат об этом руководству станции или меня поймают и силой разберут на запчасти. Я проверил, нет ли в полученном пакете данных закладок или маячков, и распаковал его. Ну, в общем... Происходящее сулило полную катастрофу. Вскоре после прибытия истребителя на Тран-Роллинг-Хайфу статус контракта изменился со спасения до приостановлен из-за отказа в доступе с третьей стороны. Параметры контракта превышены. Это означало, что истребитель послали забрать оказавшегося в опасности клиента, но операцию остановили, потому что ей что-то помешало или случилось нечто слишком серьезное, и клиент был не в состоянии расплатиться. Клиентам, судя по году удостоверения личности, такому же, как и в моем контракте была, Мензах. А значит, она пролонгировала изначальную страховку по охране исследовательской группы, Я не знал, что так будет, но это хотя бы подтверждало, что Минзах здесь, или, по крайней мере, была здесь, по данным страховой компании. И чертов истребитель торчал у станции и ничего не делал думаю сэр крис каким то образом заставила тран роллин хайфу отказать истребителю в посадке чтобы страховая компания могла высадить вооруженный отряд только перестреляв всю охрану станции а это слишком затратно в статусе содержался и другой код клиенты второго порядка отказ от обязательств это было даже хуже и значило что люди также числящиеся в страховке, вероятно, Пинли, Ратти или Гуратин, раз в новостях не говорили, что они вернулись на сохранение, отказались от охраны и скрылись в неизвестном направлении. Есть только один способ скрыться от истребителя и охраны станции, сесть на шаттл, причем без оружия, чтобы пройти проверку. Значит, не стоит беспокоиться обо всех четверых.